«У нас есть время до рассвета, чтобы спрятать тела и собраться в дорогу, так что поторопимся», – заявил Джейвич. «Не будем тратить драгоценные минуты на пустые разговоры, мистерис». По настоянию лорд-канцлера вдова Эрмад оставила в дверях записку. «Дорогая Сефа, я уехала по важному делу в столицу. Вернусь через неделю». Такая вот маленькая хитрость, чтобы хоть как-то запутать возможных преследователей». Они вышли в дорогу еще затемно, гораздо раньше восхода солнца. И чтобы не попасться на глаза соседям и знакомым, Фэйм повела Роса Джевиджа той самой дорогой, которую выведала еще в детстве, когда доводилось сбегать из-под надзора бабушки и Ясниссы. Вдоль глухих заборов, задними дворами, заброшенными садами и свалками они без всяких проблем добрались до окраин Сангары. Глядите-ка! «Тут даже остатки древней крепостной стены!» – удивился Рос, заприметив увитые диким виноградом камни. «О, это мое любимое место! Мы тут играли с Эфой и Лолиэт!» – скупо улыбнулась своим воспоминаниям Фейм. «У вас было счастливое детство?» – спросил Джавидж, не скрывая своей зависти, к простой возможности помнить о хорошем и о плохом. В «Свои детские годы Фэймрилл считала не просто самыми счастливыми», а поистине золотыми. Это дома мать беспрестанно рядила маленькую дочь в пышные платья с рюшами, в которых можно только по кукольному сидеть, сложив руки на колени. Приезжая же к бабушке, Фейм тут же забывала про платья, кружевные панталоны и банты. До девичьей поры она бегала по улицам сангары в рваных мальчишечих штанах на лямке и рубахе, отличаясь от остальных сорванцов только длиной волос. Причем лихая троица закадочных подружек считалась самыми завзятыми хулиганками. Они вечно влипали в какие-то истории, дрались с мальчишками и вообще полной грудью вдыхали пьянящий воздух ребячьей вольницы. От Фейм требовалось только вовремя завтракать, обедать и ужинать. За этим бабушка следила строго. Ее старшая дочь умерла в детстве от чехотки, и Лидия, и Иясниса – считала обильное и регулярное питание ребенка залогом хорошего здоровья. В траве стрекочут кузнечики, пахнет полынью и календулой, горячее море дрожит над землей, а в небе стремительно носятся ласточки. И также бесконечен этот солнечный жаркий день, как нет конца и края небесному своду, где в вечной благодати пребывает все творец, А позади ослепительное радостное утро, а впереди, Целая вечность до обеденного часа. И там, далеко-далеко, где-то за горами, за долами, как в нянюшкиной сказке, прячется синий-пресиний дракон вечер, чтобы поглотить золотое яблоко солнце и распугать звездную мелочь в глубокой тихой заводе полуночи. Где ты, кореглазая девочка Фейм, куда убежали те восхитительные дни, прихватив с собой радость и покой, точно шкатулку с леденцами. «Молчишь!» «Вы устали? Хотите отдохнуть немного?» Голос Росса доносился откуда-то издалека. «Вы спите прямо на ходу. А никому здесь не нужен такой героизм!» С укором молвил он, остановившись и придержав Фейм за локоть. «Могли бы просто сказать...» «Я не сплю!» – махнулась она. «Просто задумалась, вспомнила детство. Я секлась» под почти невидящим взглядом лорда Джевиджа, точь-в-точь таким же, как тогда перед казнью заговорщиков два года назад, на площади Десяти Королей. Теперь уже не вспомнить, зачем она туда пошла, скорее всего, опять-таки, настоял Уэн. Но Фейм, как ни старалась, так и не смогла забыть ни монотонного рокота барабанов, ни дергающихся в петлях тел, ни профиля роса Джевиджа который неотрывно глядел на Эшафот. Тогда Фейм показалось, что лорд-канцлер наслаждается смертью своих врагов. Но сейчас, сейчас она осознала, он в этот миг ненавидел весь мир. То, что вознесло Джавиджи на вершину власти, безвозвратно отняло у него часть души и жизни. И теперь утраченная память усугубила потерю, сделав по-настоящему в полном смысле слова убогим. Давайте пока обойдемся без спонтанных ретроспектив, Поркнул он сердито. Нам нужно добраться до почтовой станции в Букерке. Еще до заката. Там есть постоялый двор. Зачем? Затем, чтобы я поспал, рыкнул Рос. Единственный отдых, которым вы меня пожаловали, мистерс Эрмаат, был от удара сковородкой. Что верно, то верно. Лоб у лорда-канцлера цветом и блеском напоминал спелый чернослив. Но на лице Феймрил не отразилось и тени раскаяния. А потом? Куда мы пойдем из букерки? Куда мы теперь вообще отправимся? Меня ведь будут искать. Роз нетерпеливо дернул плечом. Сначала мы побеседуем, мистрис, многозначительно заметил Джейвич. Ведь нам есть, что рассказать друг другу, не так ли? Ухмылка у канцлера. Фейм пока не решила называть его бывшим или нет. Вышло прямо таки змеиное. Он растянул губы и недобро сощурился, нагоняя на спутницу неприятное ощущение всеприникающего страха. Вы не слишком рискуете, собравшись леть спать в моем присутствии? с угрозой в голосе полюбопытствовал Фейм, давая понять, что вовсе не намерены терпеть его произвол. Нет, не слишком. Мы теперь одной веревочкой повязаны Феймрил Эрмат. И хочется вам того или нет. Но придется рассказать все, что вы знаете о моей личности в мельчайших подробностях. Прямо сейчас? Нет, потом. В букерке, как я уже вам объяснил. Идемте. Право слово. Они стоили друг друга по части неуступчивости. Но на стороне Роса Джевинджа имелся существенный перевес в силе и росте. А это, как доказывал жизненный опыт, кое-что значило: Выйдя на проселочную дорогу, сингарские медлецы встретили крестьянскую телегу, и Фейм, узнав, что им по пути, попросила подвести на почтовые станции. Фермер окинул парочку подозрительным взглядом и, заметив синяки на лице Росса, принял их за рассорившихся в очередной раз супругов. Попросту говоря, взыграла в пышноусом старичке мужская солидарность по отношению к избитому драчуньей женой парню. И склонила чашу милосердия в пользу Джевиджа. «Садитесь, места всем хватит», – хмыкнул возница. «Чего ноги-то зазря бить?» глава 3. Обратная сторона. Нормально поесть у Фейм так и не получилось. Как не смогла она заставить себя выкинуть из головы трех мертвецов, наспех прикопанных в Сангарском саду. Один зарезанный, другой с разбитой головой, а третий. кровавая месиво, оставшееся от его лица, стояла у Феймрил перед глазами, стоило лишь на миг сомкнуть веки. И мысль о том, что эти трое пришли с целью смертоубийства, отнюдь не утешало, нисколечко. На душе лежал тяжкий камень, не дававший как следует вздохнуть лишний раз. Конечно, для всетворца не составит труда понять. Она не хотела убивать этого человека. И в мыслях не было ничего подобного. Просто так получилось. Случайно, непреднамеренно. Но как же противно чувствовать на своих руках чужую кровь, а на совести чужую жизнь. «По-моему, здесь хорошо готовят», – заметил, между прочим, Рос, видя, с каким огромным трудом проталкивает в горло каждый кусок рыбного пирога его стропезница. «Вы же сами делали заказ». Он сменил гнев на милость и теперь пытался подлизаться к Фейм. Совсем чуть-чуть, как бы ненароком, но все-таки сглаживая неловкость ссоры. Ее переживание по поводу убийства он принял за обиду и старался исправить положение. Получалось так себе, а может быть, лорд-канцлер просто не умел подлизываться и признавать себе виноватым. До букерки беглецы доехали гораздо раньше, чем рассчитывал Рос. Еще даже не вечерело. Крестьянская кобылка оказалась на диво резва, телега крепка колесами, а возница не особенно гварлиев. Правда, Фейм очень сильно сомневалась, смог бы ее сейчас кто-то разговорить, кроме, пожалуй, подчиненных лорда Джевиджа из тайной службы, вооруженных набором пыточного инструмента. И пускай считается, что пытки запрещены, как-никак век прогресса на дворе. Но традиции-то остались. Как водится, возле почтовой конторы толклась толпа народу, и далеко за порог велась очередь из спешающих передать свою корреспонденцию на последний дилижанс. Обеденный зал в трактире – До отказа набился едоками, но желающих заночевать под крышей золотоласки было не так уж и много. Во всяком случае, чистая комната для небогатой пары путешественников нашлась и стоила она недорого. А ужин так и вообще обошелся в сущие гроши. Но Фейм все равно предусмотрительно спрятала остатки пирога в холщовый мешочек, чтобы сэкономить на завтраке. Никогда не зная, что случится завтра а деньги лишнему не бывают. Именно этой простой и незамысловатой истине научила Феймрил Эрмат, лучшая из всех возможных наставниц суровая мистрис жизни.